Глава 9. Чёрт, что за шум! Я сжимаю ухо ладонью, пытаясь закрыться от неприятного верещания, выдернувшего меня из сладкого сна. Приоткрываю глаза, отрываю голову от подушки, и звук становится громче. Выглядываю на улицу, там едва брежет рассвет. Горизонт еще серый, как будто мир только готовится к пробуждению. Со стоном откидываю одеяло и сажусь, чтобы установить источник шума. Кажется, он где-то на комоде. Плетусь туда. Оказывается, верещит мой новый телефон. Я тру глаза, пытаясь проснуться, и вижу на экране время 5.59 утра. Сработал будильник. На экране горят два слова «Полюбуйся рассветом» и больше никаких пояснений. Я выключаю будильник, и комната вновь погружается в тишину. Оглядываюсь на балконные двери. Самсон. Надеюсь, оно того стоит. Беру с кровати плед, накидываю его на плечи, выхожу на улицу и смотрю на балкон Самсона. Там никого. Сажусь в одно из кресел и закутываюсь в плед по самый подбородок. Смотрю на темный горизонт. На востоке из океана уже показался тончайший солнечный ломтик. На севере небо почти черное, его то и дело пронзают молнии. Похоже, надвигается шторм. Я сижу на балконе и наблюдаю, как солнце медленно освещает полуостров. Слушаю шум набегающих на берег волн. Где-то вдали уже ракочет гром, а рядом кричат чайки. На несколько минут я впадаю в транс. Поначалу восходящее солнце светило ярко, а теперь свет медленно гаснет. Гроза все ближе. Тучи поглощают любые проблески цвета и света. Вскоре небо затягивает серая пелена. Принимается дождь. У меня над головой навес, и ветер пока еще не очень лютует, поэтому я остаюсь снаружи и наблюдаю за природой. Все начиналось так ярко и многообещающе, а прошло 15 минут, и вот небо уже покрыто мглой. Интересно, Самсон знал, что сегодня на рассвете будет гроза. Я кашусь на соседний дом и вижу его. Он стоит с чашкой кофе в дверях, прислонившись к косяку, и смотрит ни на дождь, ни на океан, и не на небо. Он смотрит на меня. От этого внутри пробуждается что-то такое, чего я совсем не ждала и не хотела. Секунду-другую я смотрю на него и гадаю. Неужели он каждое утро поднимается так рано, чтобы посмотреть на рассвет? Или просто захотел узнать, как я поступлю с будильником, который он завел на моем телефоне? Может, он в самом деле любит рассветы. Может, он один из тех немногих, для кого этот вид — неданность. Тогда есть шанс, что у меня сложилось неправильное мнение о нем, что я поторопилась с выводами. А с другой стороны, какая разница, ошиблась я или нет? Мы с Самсоном явно не ладим, и вряд ли это изменится. Разве что одному из нас сделают пересадку личности. Я отворачиваюсь и ухожу в дом. Залезаю обратно в постель. Лучше побуду здесь».